Глава тридцать Через посыльного Артемьев вызвал Валерия к себе для встречи. И к вечеру они с Том Мотом выехали из слободы. За каким чертом я ему понадобился, рычал и плевался Валерий с д о с а д ы что приходится ехать неизвестно зачем в самое пекло. А Том о т обрадовался. Заедет в о б о г у встретится там со своим человеком. Прошка с ним уже виделся третьего дня. Проехали Чапчелган. Сумерки опустились ниже. Конь Валерия впереди то и дело скрывался в морозном тумане. Где-то чуть в стороне затаенно молчала лисья поляна, сосыл сысы. По утрам в штабе дружины Томот жадно прислушивался к разговорам штабных офицеров. приглядывался к их поведению, следил за выражением лиц. И каждый раз он с радостью и облегчением отмечал «Сосыл-сы-сы продолжает жить». Сосыл-сы-сы сражается. Чтобы сломить красных, пепеляевцы пустились во все тяжкие. Недавно командующий дал приказ соорудить некое подобие танка, нагромоздив на с а н и мерзлые балбахи. Было задумано под прикрытием этих навозных танков вплотную подобраться к окопам красных. Соорудили таких махин около десятка. а да вот беда. Забыли, что подобные танки не могут двигаться сами, а двигать их оказалось не посильно. А на днях почему-то был объявлен сбор зеркал по всей слободе. Оказалось, для того, чтобы этими зеркалами отражать свет ракет, выпускаемых красными, и ослеплять их. И это чудесное средство осталось неиспользованным. Наступили лунные ночи. Однако все на этом свете имеет предел. Имеют пределы в о з м о ж н о с т и осажденных. Сколько осталось сейчас боеспособных бойцов у Строда из трехсот его человек? В ночь на 14 февраля, во время первой атаки Белых с обеих сторон, говорили, были большие потери. Самого строда ранило в грудь. С тех пор, вот уже более десяти суток, только бои, только бои. Без пищи, без воды, без тепла, сутками на мерзлой земле под открытым небом. А у Белых все... Они часто меняются, спят в тепле, едят д о с ы т а хоронятся за деревьями, лежат в прочных окопах, стреляют прицельно, д да о сверху, вниз, в атаку ходят под прикрытием ночи. Помог ли т у мод осажденным? Эта мысль не давала ему покоя. Чем ты занимаешься в то время, когда другие, истекая кровью, ведут смертный бой? И отвечал себе со злой иронией, «Я собираю для пепеляевцев транспорт и продовольствие». А Юров сказал ему в юрте, «Пока что с заданием справляешься, но это ведь смотря какой мерк имеете. Конечно, сделано кое-что». Как ему кажется, он добился доверия белых. Через посредство Валерия до их командования доведен ложный оперативный план красных, и, судя по всему, этот план принят за и с т и н н ы й Пепеляев уверен, что со стороны Якутска опасности нет. Установлено пристальное наблюдение за дорогами на Якутск и Чурапчу. Хотя Томоту и не было сказано прямо, он догадывался, что в положенное время по этим дорогам придет осажденным помощь. И еще... Ой, Юров спасся! Задание остается прежним, сказал он. Значит, успокаиваться рано. Как же он... Отчаянная голова, настойчиво твердивший Том Моту об осторожности, не удержался, примчался сюда, всосыл сысы, оправдал Том Мота перед к ы ч Вышла луна. Ее голубовато-молочный свет озарил поляны и глухой лес вокруг. з а л о с весь мир земной, притих, околдованный этим светом, и все сущее, что есть в этом мире, стремится сейчас только к добру. При мысли о Кычи Тумоту стало тревожно. Не оступилась бы она по наивности и по прямоте своей. Как они стояли тогда, обнявшись на дне ледника? Этого не забудешь. Сильно подкинуло на ухабе. Том о т едва усидел, схватившись за спинку к о ш о в к и Положившись на едущего впереди Валерия и вспоминая происшедшее, Том Мот не заметил, как они свернули с тракта и ехали уже по боковой дороге. Скоро подкатили ко двору Аргыловых. — Заночуем тут! — объявил Валерий, останавливая коня возле Коновизи. А Артемьев — черт с ним, дураков нет, чтобы ехать ночью. В доме ужинали. На вошедших оглянулись все, кроме суонды, который остался сидеть без движения, заслонив широкой спиной пол стола. Раздеваясь, то Мот скорее ощутил на себе, чем увидел, взгляд кычи. — Куда направляетесь? — спросил старик Метеряй, когда сели за стол. «Сосыл — Сосылся сы, Артемьев вызывает. — Чего ему? Разве я знаю? Отец взглянул на сына неодобрительно. Посторонний человек, глядя на них, мог подумать, что за столом друг против друга сидят двое врагов. Но сами, не другие, разговаривали между собой по-особому, на языке, знакомом только им одним. Их грубость и хмурость скрывали от непосвященных взаимную приязнь, душевное расположение и даже любовь. Еще один безмолвный разговор происходил за этим обычным, скучным с виду ужином. — Томот, я рада твоему приезду! — излучали глаза кычи. — Я рад, что вижу тебя! — отвечал ей т у м о т В последний раз что за разбойники из ваших ночевали тут? — т т «Разбили ящик, высосали чуть не весь запас спиртного, увезли с собой два с т е г н а мяса, куль муки. Что, если я пожалуюсь генералу? С ума не сходи, отец. Ничего не вернешь». Но однажды вернули. Больше этого не повторится. «От этого окаянного чекиста или кто он там в накладе остался только я? Поймали хоть его?» — не спрашивал. «Его не поймали?» Безмолвно спрашивала к Хыче, «Нет, как хорошо, о, как хорошо!» п е с е л и в ш и с ь из слободы, мы, как видно, ничего не выгодали. Жаловался старик сыну, из огняды в полымя, и ночью, и днем беспрерывно е з д е т и каждый глядит, как урвать. Едва ли спокойная, кажется, эта ночь, подумать только». Даже этого балду арестовали, будто бы он подстроил побег. Этому чудищу там должно все мозги вытряхнули. И прежде у него их было не густо, а теперь в голове совсем ничего. Перестал слушаться, ему говоришь, иди, и он стоит. И лишь стоять, н о р о в и т лечь, и ни звука, даже мычать перестал. Все замолчали, сосредоточившись на и д е е Когда-нибудь п о к о н ч и т с этим стродом в Сосыл-Сысы. Кажется, давно бы пора. Собрались на Якутск, да запутались в этом Сосыл-Сысы, как чирок в траве, вояки. Отужинали, наконец. Коней накормите, — распорядился Валерий, развешивая на загрядке шапку с рукавицами и шарф. Том-мот все еще сидел за столом. Кыча пришла убирать со стола и мыть посуду, подметая стол утиным крылом. Она коснулась коленями его колен, затем л е г к о я ступня ее нашарила его ногу под столом. И в сердце Том-моту хлынула радость. Он поднял глаза на Кычу, но она своей опустила и все шаркала по столешнице утиным крылом. Уж так старательно, так старательно. — Чего м о л ч и т е б у д ты о н е з н а к о м ы Оба невольно вздрогнули. Обойдя кругом стол, Кыча спросила брата, о чем мне с ним говорить? — Как же? Встретились бывшие друзья, да ищ парень с девушкой. — Парень? А кто же мы? — Бандиты, молчи, дура. Будешь много болтать, как бы за язык не повесили. Вы и повесите, с вас станется. Недаром вам даже Суанда к а ж е т с я чекистом. Со стопкой мисок в руках Кыча на полдороги наткнулась на Валерия. Она не стала обходить его, а он тоже не пожелал уступить ей дорогу. Так они и стояли, м е р е я с ь взглядами. — А то... й предостерегающе крикнул старик-метеряй, выбиравший в з а п е ч и полено на лучины. «Родные, брат и сестра, а с о р и т е с ь из-за пустяков!» — вмешалась и Аныс. Перед сном Валерий сказал Томмоту. «Стала на язык чересчур востра. Может, в городе с комсомольцами якшалась? Э, нет, она к ним не подходила». Когда я был в комсомольцах, она к себе совсем не подпускала. Я все к ней подкатывался. Ходили чуть ли не под руку, вспомнил Валерий. Или тогда они случайно сошлись? р а з б а л о в а н н а е высказал свое предположение Том м о т Вот будет замуж за этого р о т м и с т р а он ее укротеет. Утром Запрягая коней, он оглянулся на звук шагов. к ы ч и в легкой одежонке стояла у дверей хотона, зажав уши ладонями. Томот, Томот кинулся к ней. Холодно, Кыча, ты продрогнешь голыми руками. Она обняла его за шею и поцеловала. Будь осторожен, береги себя. Если что с тобой, мне не жить тогда. Кто-то, выходя из дому, скрипнул дверью, Кыча нырнула в хотон. Сворачивая на большую дорогу, Томот обернулся, к ы ч е с т о я л у коновизи и глядела вслед. Скоро с противоположного берега Амги донеслись отдаленные винтовочные залпы. Застучал, захлебываясь пулемет. Прислушиваясь, Валерий задержался на перекрестке дорог и вдруг свернул в сторону Абаги. т о м о т по обочине догнал его. Разве мы не в с о с ы л ц я с и дураков нет? Том-мот обрадовался. Значит, встреча с нужным человеком состоится. Но вышло так, что пока они ехали, перестрелка утихла, и в а б о г е они задержались не более чем на одну чашку чая. На середине реки Том-мот окликнул Валерия. — Эй, Аргылов! Я шарф забыл в а б о г е съезжу, а я быстро. Не будь растерей, возьмешь на обратном пути. На том берегу реки их остановил патруль проверить пропуска. И так было несколько раз, пока они не добрались до штаба Вишневского. В штабе сказали, что Артемьев находится, в самом сосыл Сысы. Чего он там потерял? — нахмурился Валерий. Все бы ему отвага и щеголять. Пришлось, скрипя сердце, и тик сосыл сысы. Сы. Их провели в палатку, поставленную в густом лесу. В палатке жарко т о п и л а железная печка. Под ногами мягко пружинил толстый слой елового лапника. У фанерного ящика, заменяющего стол, склонились над карты несколько офицеров. Один из них, мол, ожавый, с недовольной миной начал приподниматься, но Артемьев... Надавив ему на плечо, заставил сесть и махнул Аргылову. «Подождите, мол». Скоро военные оторвались от карты, поднялись и сверили часы. «Время уже подходит». «Пойдемте», — сказал Артемьев офицером и повернулся к Аргылову. «Почему вчера не приехал? Ваш вызов мне передали поздно. Некогда мне рассиживаться здесь. Пойдемте с нами. Там улучим время». Выйдя из палатки, они зашагали на восток, преодолевая подъем. К Валерию с Том Мотом присоединился Якут в шапке из лапок красных лисиц. Они пошли вместе, немного поотстав от группы офицеров. По их разговору Том Мот понял, что Валерий и Якут в лисье шапки. Друг друга хорошо знали. Прошлой ночью, по приказу генерала Вишневского, мы начали с красными переговоры. Теперь уже, как прежде, в парламентерах нужды нет. Просто перекрикиваемся. Лежим почти нос в нос, — рассказывал Якут. О чем переговоры? Без особой заинтересованности спросил Валерий. Опять, чтоб сдавались. На этот раз разговор иной. От такого разговора, пожалуй, живот заболит. Что ж такое? а дали им знать о письме Пепеляева из Амги. Генерал Ракитин позавчера в три часа овладел ч у р а п ч о й Не может быть! — ахнул Том м о д но быстро отдумавшись добавил. — Вот здорово! Как же это было? А так, красный гарнизон в ч у р а п ч е сдался Ракитину, захвачены две пушки. Когда их сюда подвезут, конец строду. Несколько снарядов в клочья все разнесут. — Может, не так, что? — усомнился Том Мот. — Да разве генерал станет писать неправду? — обиделся Якут. — Нет, красным теперь крышка. По ночам скрипят пилой, отпиливают куски от мерзлых туш, перетопили на воду весь снег со двора, ночью в белых халатах выползают с мешками за снегом, ну, а мы их на мушку. то Мот померк. Неужели верно все это? — Что ответили красные? — спросил Валерий. — Перестрелку-то продолжаете? — Крикнули, что передадут командиру. Поднялись на вершину. Впереди за редким мелколестием показался а л а с Сосыл сысы. То Мот почувствовал к лицу его при дела кровь соыл сысы прославленный а л а с был так мал что глядя на него со стороны и чуть сверху трудно было поверить что многочисленное воинство топчется возле него две недели на вершине взлобья чернел высокий брусверх из нескольких рядов мерзлых балбахов артемьев одетый на этот раз в легкую пыжаковую дошку Быстро замелькал среди деревьев, сноровисто пробираясь к этому укреплению. Остальные потянулись за ним гуськом по тропе. «Ну как?» — обратился Артемьев к солдату, который крутился юлой за бруствером, стараясь согреться на морозе. «Все тихо». Артемьев посмотрел на часы. Офицерам, пришедшим с ним, он отдал какие-то распоряжения. Те быстро разошлись. «Посмотрим на них вблизи». Решительным шагом Артемьев направился на самый край выступающего мыска. За ним шаг в шаг пошел т а м м о д Валерий, постояв в нерешительности, двинулся следом. Остановились. Поляна отсюда просматривалась вся как на ладони. Она оказалась чуть продолговатой, и Томмот опять удивился ее ничтожной, едва ли не игрушечной величине. От мыска, где они сейчас стояли, До противоположного лесистого края поляны было не больше двухсот метров. Довольно высокий непрерывный вал окружал дом с хатоном и амбаром на западной части Аласа. За этим валом сейчас лежали те самые герои. Вал местами посверкивал, отражая лучи еще красного утреннего солнца. Это с х в а т и л о с ь льдом в о д а п о л е т а я поверх балбахов. Местами он был очень неровен, как баррикада. Нагроможденная наспех, из чего п о п а л о Тумот присмотрелся и вздрогнул. Как бы грозя стиснутым кулаком, из нагромождения торчала рука. Мерзлый человеческий труп. о н там еще. И там. Эх! Герои продолжали сражаться, и мертвые. Многие из них превратились вот в такой заслон, и много ли живых продолжают свой неравный бой? Легендарные подвиги героев Холон-Хо сейчас показались бы Том-Моту детскими шалостями в сравнении с тем, что он увидел. Но если в самом деле белые подведут пушки... «Эй, что вы там решили?» — крикнул кто-то со стороны белых. — Надоело ждать, с д а е т е с вы или нет? Сдавшимся гарантируем жизнь и прощение. Подвезут пушки, тогда уж все. Настала тишина. Потянулись долгие секунды. «Сейчас — Сейчас о т в е т им! Донеслось, наконец, со стороны осажденных. Голос был простуженный, но молодой, совсем молодой. И вслед за этим возгласом. Будто бы подхватив его с площадки по ту сторону баррикад, Высоко взметнулся шест, связанный, как видно, из нескольких санных оглобель. Когда шест встал вертикально, утренний ветерок Медленно развернул на нем красное полотнище. И одновременно, под перехлёст гармошки, Множество простуженных хриплых мужских голосов, Постепенно набирая лад и силу, грянули, Вставай, проклятием заклейменный, Весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущенный, И в смертный бой вести готов. у т о м м о т а захватило дух, Как при в з л ё т е на качелях, к о т о р ы е смутно помнится ему, Тогда еще маленькому мальчику Устраивал м е ж двух деревьев. Отец, все поднялось в нем. Подхватить гимн и чудом каким-нибудь оказаться по ту сторону баррикад вместе с героями. И это фантастическое желание было настолько остро, что он вскинулся, как бы за тем, чтобы бежать туда. Но его ухватил, оказавшийся рядом Артемьев. Куда, слепой щенок? Но порыв том о т о по-своему понятый Артемьевым, подействовал на того. Отрезвев, наконец, он обернулся к оцепеневшим от изумления дружинникам. Огонь! И в ту же минуту противостоящие окопы на вершине и ниже каждая листница в е и каждый пень взорвали с огнем. Затараторил пулемет, перекрывая винтовочную трескотню. С той стороны ответили ровные, частые залпы и слитный бой нескольких, сколько их там, пулеметов красных. Из-за баррикад вместе со шквалами огня все еще доносились слова гимна. Это есть наш последний и решительный бой. — По знамени! — кричал Артемьев. — Бейте по знамени! Огонь становился все плотней, и т у мод, чтобы не видеть падения знамени. закрыл глаза но когда он открыл их знамя по прежнему развивалось на ветру бейте по знамени артемьев суетно забегал вдоль цепи сбейте знамя он выхватил у кого то винтовку и целясь в древко выпустил всю обойму знамя реяло над баррикадами артемьев в ярости швырнул винтовку за брусвер т чечахов слышишь не Валерий оттащил Том-мота в прикрытие за толстую лиственницу, и тут только Том-мот услышал, как мерзлые лиственницы з а ш л у ш и л и с ь под пулями, р о н я ю щепу. Довольно долго стояли они здесь под прикрытием дерева, а из маленького а л а с а тем временем с градом пуль под п е р е л и в а гармошки несла с песня «Набой кровавый, святой и правый». Марш, марш, вперед, рабочий народ! Пусть сегодня поют, завтра они захлебнутся в собственной крови, завтра они поползут к нашим ногам, моля пощаде. Отойдя сюда же за укрытие, Артемьев вытер шапкой разгоряченное лицо и вдруг уставился на том мота. — Ты чему улыбаешься, нохо? то Мот и вправду улыбался. Ах, какой растяпа! Сообразив, что убрать улыбку уже поздно, он решил доиграть роль простачка. Продолжая улыбаться, он сказал а р т е м ь е Сомнительно! — Сомнительно! — Говорю, что поползут к ногам. Если до сих пор не взяли, то как взять теперь? Разве что пушкой. Ошарашенный этой наглостью, Артемьев стал поочередно глядеть то на Валерия, то на Том Мота. — Вон что у тебя? — Идиот! — спросил он Валерия. — Или вправду чекист? — Чичахов, смелый парень, — вступился за Том Мота Валерий. Артемьев вышел из-за дерева. — а Ну, если ты так храбр, то поди-ка вон, принеси! Артемьев показал рукой на винтовку, в ы т я н у т у ю им за бруствер, Винтовка, соскользнув со склона, остановилась где-то посередине. т о м о т прикусил губу. Отказаться было, конечно, нельзя. У этого зверя рука не дрогнет выстрелить. Тем более смелые только на словах, кому они нужны. За воевань же расположение Артемьева было необходимо. в Задачу Томмота входило находиться среди белых до самого конца. Если они ударятся в бега, из Якутии с ними должен был бежать. и том м о т том мот перегнулся через вал и глянул вниз винтовка чернела на снегу в шагах в двадцати он решился и как только решился он передав свою винтовку валерию сразу же вдруг уверовал всем существом что останется невредим и б о не может же быть чтобы его поразили пули своих том м о т подошел к краю вала и, сильно оттолкнувшись ногами, о п р м е т ь ю кинулся вниз по склону, не сводя глаз с винтовки. Едва он упал возле нее лицом вниз, как пули вспенили снег вокруг него. Чичахов схватил винтовку, обернулся назад, примериваясь, и быстро, как в ы с т р е л е н н а я стрела, вымахнул наверх. — Держите свое сокровище! — тяжело дыша он протянул винтовку Артемьеву. Но не д у м а е т е что я испугался вашего гнева. Больше таких приказов я выполнять не стану. Подбежал молодой русский офицер. — Брат Артемьев, вас вызывает генерал Вишневский. — Иду. Офицер убежал обратно. — Где нам тебя ждать? — спросил Валерий. — Пусть ждет генерал, — ответил Артемьев. — Отойдемте-ка вон туда. За надёжным прикрытием толстых деревьев, куда они отошли шагов на десять, Артемьев кивнул в сторону Том Мота. «Действительно, отчаянный. Но оставим это. Разговор о другом. — Каюк ему. — Кому? — удивился Валерий. — Конец Пепеляеву, — говорю. — Проиграл он. — в ы д о к с я Сил на Якутск у него уже нет. Как это? Лучшая часть дружины истреблена здесь в Сосыл-Сысы. Если бы в свое время он послушался моего совета, не послушался, хвастал, что управится тут за день-два, показали ему красные, почем дюжина гребешков. Так Ракитин же в ч у р а п ч е не болтай глупостей. В ч у р а п ч е сидит Курашов. И скорее его пушки разнесут самого Пепеляева. Ах, какая беда! Да, рухнула еще одна надежда. Не без твоей помощи, кстати сказать. — Причем тут я? — удивился и струхнул Валерий. — Да при плане этом. План красных... — Твои ценные сведения. Я же выполнял задание по твоему же совету. Ладно, счеты сводить уже поздно. Слушай, что скажу. Красные не дураки. Скоро подойдут сюда. А нам придется по собственным следам уходить на восток. Пепеляев с людьми своими, конечно, подастся к иностранцам, а мы останемся в родном краю. Но не думай, что на этом борьба закончится. «А пока найдем ухоронку у охотских тунгусов. Чтобы поднять новый мятеж, потребуется много денег и прочего. Отсюда следует, что все богачи, вроде отца твоего, должны уйти и у в е с т и с собой все, что можно. Тут или расстреляют, или разденут. Да ниточки. Понял. И еще вот что. Люди Пепеляева перед тем, как податься назад, примутся грабить направо и налево. Не посмотрят, кто свой, кто чужой». От моего имени передай зажиточным. Пусть торопится. Надо им подняться в дорогу в эти дни, не позже. Предупреди. Кто станет увиливать, да выгадывать, будет иметь дело со мной. Все. Уж больно. Неожиданно это. Может, твои пророчества преждевременные? У генерала достаточно сил? Нет. Надо смотреть правде в глаза. На то и война. Собирайся и ты. Прибудем в Нелькан, парня своего отдашь мне. Сделаю своим адъютантом. Резко повернувшись, Артемьев быстро зашагал прочь. Аргылов, проводив его взглядом, подозвал Том Мота, и они пошли к своим коням. — Случилось что-нибудь? — догадался Том Мот. «Ничего — Ничего, — отмахнулся Валерий. — Поедем куда? — к моим старикам. Мне бы заехать в а б о г у уловив его настроение, быстро сообразил Том м о д С чего бы это? Говорил тебе, шарф оставил. — Спятил ты, что ли, ч е ч а х о в А, ладно, поезжай. — Да, Бернис, ь п о б ы с т р е е